Двери лифта закрылись. Сестра наклонилась вперёд и взяла Элизабет за руку. «Потерпите ещё минутку!» Двери лифта открылись, и Элизабет увидела ожидавшего её доктора Дорнбергера в операционном халате. Словно надеясь, что он что-то ещё не так понял, доктор Пирсон стал сам читать телеграммы, прочитав одну за другой, положил их на стол. «Доброкачественная, злокачественная. И в обеих ни те ни сомнения. Мы остались с тем, с чего начали». «Не совсем», — возразил доктор Колман, — «мы потеряли почти три дня». «Знаю, знаю», — Джо персон ударил массивным кулаком свою ладонь. Вся его фигура источала неуверенность, если это злокачественный опухоль. Ногу надо ампутировать немедленно, иначе мы опоздаем. Он ну, обернулся к Олману и посмотрел ему в глаза. Но девочке девятнадцать лет. Если бы ей было пятьдесят, я написал бы «опухоль злокачественная», не моргнув глазом. Но девятнадцать. «Лишиться ноги». «Хотя, быть может, в этом нет никакой необходимости!» «Невзирая на свою неприязнь к Пирсону, невзирая на собственную убежденность в том, что опухоль доброкачественная, – Колман почувствовал растущую симпатию к Пирсону. В данном случае на старике лежал груз тяжкой ответственности. Понятно, почему он так встревожен. Прийти к окончательному решению было чрезвычайно трудно. — Такое решение требует большого мужества, — осторожно сказал Колман. Пирсон вспыхнул, словно колман поднес к нему горящую спичку. «Не надо кормить меня школьными штампами! Я занимаюсь этим уже тридцать лет!» Сверкая глазами, он посмотрел на колмана с прежней неприязнью. На столе зазвонил телефон. «Да, слушаю!» Первые слова Пирсон произнес резким тоном, но затем черты его лица смягчились. «Хорошо, Люси!» «Думаю, тебе надо зайти ко мне. Я жду в кабинете, хорошо?» Положив трубку, он встал и уставился в середину стола. Потом, не поднимая главы сказал, «Люси Грэнджер идет сюда. Если хотите, можете остаться». Как будто не слыша обращенных к нему слов, Колман задумчиво произнес, «Знаете, есть еще один способ, который, вероятно, поможет нам принять верное решение». «Какой способ?» – резко поднял голову Пирсон. «Я имею в виду рентгеновские снимки». Колман говорил медленно вслед своим мыслям. «Они были сделаны две недели назад. Если это злокачественная опухоль, то она за это время, наверное, увеличилась, и рентген это покажет». Не говоря ни слова, Пирсон снял трубку и набрал номер. «Соедините меня с доктором Беллом из рентгеновского отделения!» Ожидая ответа, старик странно посмотрел на Колмана. Потом, прикрыв микрофон трубки, он ворчливо, но с видом восхищения, сказал. «Могу сказать вам одно. Вы все время думаете». Джон Александр затушил очередную сигарету в пепельнице, установленной в помещении, которое старики клиники окрестили парилкой для будущих отцов. Александр встал с кожаного кресла, в котором просидел уже полтора часа, напряженно глядя на каждого, кто входил в помещение из коридора. Однако каждый раз новости предназначались другим, и теперь спустя девяносто минут из десяти мужчин в комнате осталось только двое. Подойдя к большому окну, выходившему во двор клиники, Джон принялся смотреть на здание промышленного центра Берлингтона. Он вдруг увидел, что улицы и крыши блестят от влаги. За то время, что он сидит здесь, на улице прошел дождь, а он этого даже не заметил. Район, окружающий клинику, выглядел в такую погоду отвратительно, запущено, грязно и печально. По обоим берегам реки тянулись к фабричным и заводским корпусам с их дымящимися трубами ряды некрасивых домов и хозяйственных построек. На улице, куда выходил фасад клиники, Джон заметил стайку выбеживших из переулка детей, ловко обгибающих лужи, оставленные дождем на разбитом тротуаре. Один из мальчишек резко остановился и подставил ножку девочки четырех или пяти лет, разбрызгивая грязную воду, она с разбега упала в большую лужу. Девочка, плача встала, принялась вытирать с лица грязь и выжимать промокшую одежду. Остальные дети остановились, окружили девочку и, приплясывая, начали кричать ей «что-то обидное». «Детки!» – раздался рядом недовольный голос. Джон только теперь заметил, что второй мужчина тоже встал и подошел к окну. Это был высокий, худой, как карандаш человек, одетый в грязную вельветовую куртку, из-под которой выглядывал засаленный комбинезон. От него пахло машином маслом и пивом палы щеки придавали лицу мужчины изможденный вид. К тому же ему стоило бы побриться. Он был лет на двадцать старше Джона. «Детки, все они одинаковые!» Мужчина отвернулся от окна и, достав из кармана курительную бумагу и кисет начал сворачивать самокрутку. Пристально глянув на Джона, он спросил, «Это твой первый?» «Нет, второй. Наш первый ребенок умер». «Мы тоже потеряли одного. Между четвертым и пятым». Мужчина снова стал рыться в карманах. «Огонька не найдется». Джон достал зажигалку и протянул ее собеседнику. «Так значит, это ваш шестой ребенок». «Нет, восьмой». Тощий человек прикурил самокрутку. «Иногда мне кажется, что это перебор». Он резко спросил. «А вы хотите вашего?» «Вы имеете в виду ребенка?» «Ну да». «Конечно», удивленно ответил Джон. «А мы после первого больше не хотели. Я считаю, что и одного-то много». «Почему же у вас их восемь?» «Непроизвольно спросил Александр». Высокий и худой человек оказывал на него какое-то гипнотическое воздействие. Это лучше спросить у моей жены, у нее уголь в трусах. Дай ей пару пива, потиской во время танца, и она тут же хочет прямо на месте. Нет бы потерпеть до дома. Мужчина выдохнул клуб дыма и вздохнул. Сдается мне, что все наши дети зачаты в самых странных и неподходящих местах. Однажды мы были в универмаге и занялись этим в кладовке, среди швабр и тряпок. После этого родился наш четвертый. В универмаге, между прочим, мы ничего так и не купили. Джон едва не расхохотался, но потом вспомнил, зачем он здесь, и сразу погрустнел. «Надеюсь, у вас все будет в порядке», — сказал он вслух. «У нас с этим всегда все в порядке», – мрачно заметил мужчина. «В этом-то и беда». Он вернулся на свое место и развернул газету. Оставшись один, Джон опять стал смотреть в окно. Прошел уже час и сорок минут, как он здесь. Наверное, ждать осталось уже недолго. Жаль, что он не увиделся с Элизабет до того, как ее увезли в родовой зал. Но все случилось так быстро». Когда банистер сказал ему про Элизабет, он был на кухне по поручению доктора Пирсона, брал смывы с после посудомоечных машин, чтобы проверить, соответствуют ли эти машины гигиеническим стандартам. Он сразу же побежал в приемное отделение, но жену уже увезли в Акушерское. Джон пришел сюда и стал ждать. Дверь открылась, и на пороге, Появился доктор Дорнбергер. По его лицу Джон попытался понять, хорошие или плохие новости его ждут. Но лицо врача было совершенно бесстрастным. «Это вы, Джон Александр?» спросил Дорнбергер. «Да, сэр». Он видел этого гинеколога несколько раз, но говорил с ним впервые. «С вашей женой все в порядке», сказал врач, не тратя время на претисловие. Джон мгновенно испытал чувство невероятного облегчения. «А с ребенком?» – спросил он. «У вас родился мальчик», – спокойно ответил Дорнбергер. «Вы сами знаете, он родился раньше срока. И я должен сказать, он очень слаб». «Он будет жить?» Только задав этот вопрос, Джон понял, сколь много зависит от ответа. Дорнбергер достал из кармана трубку и принялся ее набивать. Покончив с этим, он неторопливо произнес. Скажем, что шансы хуже, чем если бы он родился в срок. Джон подавленно кивнул. Дорнбергер не спеша убрал кисет и тем же ровным тоном, но сочувствием объяснил. Ребенок родился на 32-й неделе, на 8 недель раньше положенного срока. Он не готов к самостоятельной жизни. Никто не готов, если рождается так рано. Да, я понимаю. Джон едва осознавал, что он говорил. Все его мысли были об Элизабете, о ребенке, который так много для них значил». Доктор Домбергер достал спички и раскурил трубку. Затянувшись, он добавил. При рождении ребёнок весил 1600 граммов. Для сравнения скажу, что в наше время ребёнок считается недоношенным, если его вес при рождении меньше 2,5 килограммов. Понятно. Ребёнок, естественно, лежит в кувезе. Конечно же, мы делаем всё, что в наших силах. Джон посмотрел гинекологу в глаза. «Значит, надежда есть?» «Надежда есть всегда, сынок», негромко ответил Дорнбергер. «Даже когда у нас нет ничего, надежда остается». Помолчав, Джон спросил. «Я могу сейчас увидеться с женой?» «Да», сказал Дорнбергер. «Я пойду с тобой на пост». Когда они выходили, Джон оглянулся. Высокий худой человек с любопытством, Смотрел ему след. Вивьен не вполне понимала, что происходит. Только что пришла постовая сестра и сказала, что сейчас Вивьен повезут на рентген. С помощью практикантки сестра приложила Вивьен на каталку и повезла по коридорам, по которым Вивьен не так давно ходила сама. Теперь же она ехала по коридорам, как во сне. Эта поездка прекрасно соответствовала нереальности того, что с ней в последнее время происходило. Она вдруг перестала испытывать страх перед тем, что с ней будет. Предстоящее неизбежно, ничего уже нельзя изменить. Наверное, подумала она, это депрессия, крушение надежд и иллюзий. Ведь сегодня ей будет вынесен приговор, которого она так боялась, приговор, который превратит её в калеку, лишит свободы передвижения, одним махом отнимет у неё многое из того, что до сих пор было естественной частью её жизни. От последней мысли безразличие прошло, и в душу снова начал вползать страх, как ей хотелось, чтобы Майк был рядом с ней, У входа в рентгеновское отделение ждала Люси Грейджа. «Мы решили сделать еще один рентгеновский снимок, Евьян», — сказала она. «Это займет совсем немного времени». Она повернулась к стоявшему рядом с ней мужчине в белом халате. «Это доктор Белл». «Привет, Евьян!» Он улыбнулся ей, глядя сквозь толстые стекла очков в роговой оправе, а потом обратился к сестре. «Будьте добры, историю болезни!» Пока врач быстро листал историю, Вивьен повернула голову, чтобы увидеть, куда ее привезли – Они находились в маленькой приемной, в углу которой располагалась стеклянная кабинка сестринского поста. У противоположной стены сидели другие больные, двое мужчин на креслах, каталках, одетые больничной пижамы а также женщины и мужчины в уличной одежде. У мужчины рука была в гипсе. Эти двое пришли сюда или из отделения скорой помощи, или из поликлиники, подумала Вивьенна. Мужчина в гипсе явно нервничал, не чувствовал себя ни в своей тарелке. Здоровой рукой он судорожно сжимал листок с отпечатанным текстом. Было такое впечатление, что это пропуск, который позволит ему покинуть это страшное место. Белл закончил читать историю болезни, вернул ее сестре, а потом обратился к Люси. «Мне звонил Джо Пирсон. Вы хотите сделать повторные снимки колена, чтобы увидеть, не появились ли там новые изменения?» «Да», — кивнула Люси. И тихо, чтобы не услышала, Вивьен добавила. «Это идея, Джо. Посмотреть, есть ли рост». «Замечательная идея!» Белл подошел к посту и написал назначение снимка. Потом он спросил у сидевшей на посту девушки «Кто из рентген-лаборантов у нас свободен?» – девушка взглянула в список. «Джейн и мистер Фербер. Думаю, мы попросим Фербера сделать эти снимки. Найдите его, пожалуйста». Вернувшись к каталке, Белл объяснил Люси, «Фербер у нас один из лучших рентген-лаборантов, а нам ведь нужны очень хорошие снимки». Затем он улыбнулся, Евген, доктор Пирсон попросил меня лично заняться вашим случаем, и я, как видите, это делаю, а теперь прошу в кабинет. С помощью Белла сестра ввезла каталку в большой кабинет, большую часть которого занимал рентгенский стол, стоявший под аппаратом, подвешенным к потолку с помощью вращающихся подвижного цилиндра в примыкающей кабинету комнатки отгороженный толстым стеклом дивен рассмотрела панель управления рентгенским аппаратом следом за ними в кабинет стремительно вошел невысокий ложавый человек с короткой стрижкой движения его были быстрыми и очень точными Словно он стремился сделать все скоро, но с минимальной тратой сил. взгинув на Вивьен, он обернулся к рентгенологу. «Слушаю вас, доктор Белл». «Карл, я хочу, чтобы ты занялся этой больной. Кстати, ты знаком с доктором Грэнджер?» Он повернулся к Люси. «Это Карл Фербер». «Кажется, мы не знакомы», – Люси протянула руку рентген-лаборанту. «Здравствуйте, доктор». А это наша пациентка Вивьен лоу бартон пояснил доктор Б и еще раз улыбнулся девушки она практикантка поэтому мы с ней так носимся шутливо добавил он «Привет, Вивьен!» Приветствие Фарбера было таким же стремительным, как и все его действия. Он перевел стол из вертикального положения в горизонтальное, бодро приговаривая нашим избранным клиентам «Мы предлагаем на выбор виставич Витш или Синемаскоп!» Образцы выдержаны в роскошных черных и серых тонах. Он взглянул на назначение, которое положил перед ним доктор Белл, «Левое колено? Что-нибудь особенное, доктор?» «Нам нужны качественные снимки в передней и задней боковой косой проекциях и обзорный снимок коленного сустава», – Белл подумал, добавил. «Пять или шесть снимков и повторить на правом колене». «Формат 14 на 17, чтобы захватить передние отделы берцовых костей?» – Белл кивнул. «Это хорошая идея», — повернулся он к Люси. «Если это остеомиелит, то мы увидим реакцию надкостницы берцовых костей». «Отлично, доктор. Все будет готово минут через тридцать». Это был вежливый намек на то, что Ферберу не нужны свидетели, и рентгенолог не стал возражать. «Мы попьем кофе и вернемся». Белл улыбнулся в сторону Вивьенна в хороших руках!» С этими словами он вслед за Люси вышел из кабинета. «Великолепно! А теперь за работу!» Рентген-лаборант кивнул медсестре, и они вдвоем переместили Вивьен с каталки на стул. После относительно мягкой каталки эбенитовый стол казался ей жестким и негостеприимным. «Не очень удобно, да?» Фербер бережно подвинул Вивьен в нужное ему положение и уложил левое колено. Она сморщилась, но Фербер поспешил ее успокоить. — Вы привыкните. Я сплю на этом столе во время ночных дежурств, когда мало больных. Он сделал знак медсестре, и она ушла за стеклянную перегородку. Вивьен внимательно смотрела, как рентген-лаборант привычно готовится к серии с Он быстрым движением достал со стеллажа кассету с пленкой и ловко вставил ее в прорезь под столом. Потом, нажимая кнопку на пульте, свисавшем с потолка на толстом электрическом шнуре, начал перемещать тяжелую рентгеновскую трубку в горизонтальном и вертикальном направлениях до тех пор, пока она не оказалась прямо над коленом. Стрелка указателя высоты положения трубки остановилась на 40 дюнях.